Сцена пятнадцатая Комната Гретхан Гретхан одна за прялкой Покоя нет, душа скорбит, ничто его не возвратит Где нет его, там все мертво, там счастья нет, не красен свет Мой бедный ум смущен, молчит, мой бедный дух сражен, разбит Покоя нет, душа скорбит, ничто его не возвратит Лишь для него в окно гляжу Лишь для него я выхожу Походка, стан, улыбка, взгляд Как талисман к себе манят Его речей волшебный звук Огонь очей, пожатья рук Покоя нет Душа скорбит Ничто его не возвратит К нему, за ним стремится грудь К нему прильнуть и отдохнуть Его обнять и тихо млеть И целовать И умереть